Он рассказывал о науке, о Вселенной, о мудрости и мозге. Мозг был его страстью. Когда позже она проанализировала его страничку, то пришла к выводу, что он, скорее всего, человек несмелый. Он не мог напрямую писать о себе. Он рассказывал о том, что думает, что чувствует, чем восхищается и даже хочет, ссылаясь на стихи «Авторитеты и науку». Из этой страницы она не узнала ничего, что могло бы ее встревожить – На ней не упоминалась женщина, за исключением женщины из стихотворения Рильке, которая занимала или сейчас занимает какое-то место в его жизни. Для нее это была ценная информация. Если бы ей нужно было одним словом охарактеризовать его на основе этой интернет-страницы, то она использовала бы, пожалуй, одно-единственное — впечатлительность. А вторым словом, пришедшим ей на мысль сразу же после впечатлительности, была печаль. Его страница была исполнена печали. Печали и грусти. Она не знала, почему или по кому, но ей было совершенно ясно, он грустит. Ну, а кроме того, вся его страница была похвалой мудрости. Она задумалась, прочитав последнюю фразу, «Будь мудрей других, не показывай им этого». В этот момент пришла секретарша, которая не сумела сказать удивление, увидев ее за компьютером. До сих пор А они работали вместе уже пять лет, не случалось такого, чтобы она пришла раньше секретарши. Та, правда, ни словом это не откомментировала, но было видно, что она ищет повод пройти к Серексу или полком с делами у окна и по пути бросить взгляд на экран монитора. Секретарша — это было самое любопытное существо из всех, кого ей довелось встречать в жизни. И теперь всякое аноректически худая женщина, а именно к такому типу принадлежала секретарша, автоматически ассоциировалась у нее с безмерным любопытством. А уж это ее худоба! Непристойная, провокационная, вызывающая и недостижимая худоба. После взгляда на нее не хотелось пить даже минеральную воду, потому что возникало подозрение, будто и в ней слишком много калорий. Как-то и пришло в голову, что секретаршу при ее худобе вполне можно перестать по факсу. Мнение об аноректических худых женщинах начало у нее медленно, но неуклонно меняться только после того, как польское телевидение приступило к демонстрации сериала «Алли Макбилл». Когда она стала обнаруживать некое сходство с собой в невротических отклонениях, либо поведении сверхвпечатлительной главной героини, такой же тощей, как их секретарша, ее предубеждение начало потихоньку развеиваться. Она закончила чтение его интернет-страницы и ощутила тревогу. Только бы он был, только бы захотел быть, только бы не исчез, — обеспокоенно подумала она. Она включила свой ICQ. Он был онлайн. Она напечатала, — Якуб, я по тебе скучала. Он он работал, заканчивал тестировать программу для отсылки в Варшаву, точнее, ждал, работая. Наконец-то! ICQ дал знать, что она онлайн. Он щекнул на мигающей желтой карточке в правом нижнем углу экрана. — Никакого «здравствуй», никакого «как себя чувствуешь». Сразу же, Якуб, я скучала по тебе. Он стиснул зубы. Как всегда, когда случалось нечто, с чем он не знал, как справиться или как отреагировать, его отец тоже так делал. Он уже давно, то есть много лет, был убежден, что никто по нему не скучает. Это был его собственный выбор. Нет ничего несправедливее, чем скучать по кому-то без взаимности. Это даже хуже, чем любовь без взаимности, сто крат хуже. После Натальи он уже ни по кому и ни по чему не мог скучать. Как будто все в нем выгорело. Разве что иногда по родителям, вернее, не скучал, а тосковал.